Внутрь его, конечно, не пустили. Отец сказал, что Джамиле нет дома, и Томасу пришлось уйти ни с чем. На письма она не отвечала, телефона он не знал. На следующей неделе Джамиля на итальянский не пришла. Томас был расстроен, зол и голоден. Он отправил Пава сообщение с предложением поужинать вместе. К следующему занятию подготовился прямо в аудитории. В учительской у него никаких дел не было. Пав ответил, что после зала идёт в ресторан по соседству, где подают отличную пиццу. Его подкараулили в сквере в паре сотен метров от колледжа. Четверо парней, одетые в чёрное, лица скрыты под балаклавами. У троих в руках бейсбольные биты, у четвёртого нож. Они были невысокие и худощавые, как и он, но перевес был на их стороне. Томас бросился бежать, но его тут же настигли. "Возьмите деньги и мобильник", попытался уговорить их Томас. «Надо постараться избежать драки. Сейчас не время для гордости». Парни не ответили. В прорезях Балаклав он увидел карие глаза и полоски темной кожи. И Томас понял, что это не разбой. Эти люди появились из-за Джамели. Томас отступил к свету. Кто-то должен был их увидеть, и если не прийти на помощь, то хотя бы вызвать полицию. Его собственный телефон лежал среди учебных материалов в портфеле. Первый удар пришелся по руке, которой он пытался защитить лицо. Он вскрикнул от боли и страха. Неужели они действительно хотят его убить? Затем его ударили по колену, и он чуть не повалился. Человек с ножом подошел вплотную, и Томас ощутил, как лезвие холодит шею. «Оставь мою сестру в покое!» Человек говорил по-фински без акцента. Младшие братья Джамили родились уже в Уасаре. Очевидно, под маской скрывался тот самый 17-летний парень, который, как говорила Джамиля, ненавидел жизнь. Томас попытался кивнуть и порезался о лезвие. Свободной рукой парень ударил его в живот, что стало сигналом для остальных. Сперва его ударили под затыл, потом хрустнул нос. Томас увидел свою тёмно-красную кровь, зашатался, упал на траву, и тут раздался выстрел. Отпустите парня, или застрелю, раздался из темноты голос Пава. Томас оттёр залитое кровью лицо, чтобы видеть, из чего тот стреляет. Один из нападавших отскочил в сторону, второй бросился к Паву. Третий ударил Томаса в бок, и тот взвыл от боли в сломанном ребре. Ещё один выстрел. Насколько он знал, у Пава не было ни оружия, ни разрешения на его ношение. Биты и нож на землю, иначе мозги вышибу. Когда Пава говорил таким голосом, это сулило проблемы. Так было и на этот раз. Один из парней предпочёл убраться, трое других обступили лежавшего на земле Томаса. Шатаясь, тот встал на колени и схватил только что брошенный нож. По именам братьев Джамили он не помнил, возможно и к лучшему. Не опуская пистолета, Пава подошёл к парню, бросившему нож. Пистолет выглядел вполне настоящим. Пава держал его обеими руками. "Томас, ты знаешь этих типов? Наверное, родственники Джамили. Да неважно. Кровь во рту мешала говорить. Зубы, кажется, уцелели. Парень издал какой-то нечленораздельный звук. Похоже, вам очень захотелась финскую тюрягу. Или договоримся?" А он нацелился на парня. Но для начала снимите балаклаву. Я хочу видеть ваши крысиные морды. А может, вы собаки? Зря ты так. Не надо лишний раз провоцировать. Держи всё под контролем, но без оскорблений. Люди дорожат честью независимо от национальности. Позволим хоть в чём-то сохранить лицо. Где же люди? Где полиция? Хорошо бы та не появилась, и вечер закончился бы дома, а не в участке. Так, словно ничего не произошло. Из-под балаклавы показалось лицо с правильными чертами. Пава спокойно велел следующему парню снять маску. Это была игра камень-ножницы-бумага, в которой пистолет оказался сильнее ножа и бейсбольной биты. "Я запомню тебя, свинья", вразительно произнёс Пава. "Томпа, ты тоже хорошенько запомни эти рожи. Мы можем заявить в полицию, но на первый раз делать этого не станем. Решим вопрос по-мужски". Пава прицелился одному из парней в грудь, тот всхлипнул. «Кто тебя бил?» — спросил Пава Томаса. Тот с трудом поднимался. «Какая разница? Инцидент исчерпан, все в порядке». Но Пава хотел мести. «Ладно, живите, но око за око, удар за удар в данном случае. У вас вроде варам отрубают руки. Вы сломали моему приятелю нос. Томпа, сломай что-нибудь тоже. Дай ему биту». Пава навел пистолет на самого высокого из парней, того, который сломал Томасу ребро. Томасу идея не понравилась. Он не хотел притрагиваться к бите и бить одного по колену, а другого по ребрам. Но он ударил, как приказали, рассчитывая, что парни отстанут, если не от него, то от Джамели. Ее младший брат заплакал. «Я смотрю, вы тут хорошо прижились и знакомы с финскими видами спорта. Биты мы оставим себе. А теперь ввалите отсюда, если понимаете это слово, и бегом, если не хотите словить пулю». Оставшаяся троица переглянулась и кинулась на утек. Поскакали ниггеры, выговорил Пава и сплюнул. Сильно они успели тебя отделать. Кажется, сломали нос и ребро. Ты на машине? Нужно найти дежурную аптеку. Что это за пистолет у тебя? Томас рылся в портфеле в поисках носовых платков, залил кровью итальянскую грамматику, флаг страны сделался красным. Стартовый. Отец когда-то дрессировал собак с его помощью, достался по наследству. Ты уверен, что тебе не нужен доктор? Уверен. Как ты тут оказался? Следил за тобой после занятий. Ты придурок, считал себя умнее, чем они. Пава протянул ему тряпку для протирки автостёкол, и он стёр с лица кровь. Надо заявить в полицию. Нет, конечно. У меня нет разрешения на эту штуковину. А я пустил её в вход. А если они станут мстить Жмиле, это не твои проблемы. Хватит строить из себя рыцаря. Я же сказал, что мы их запомним. Копам обратимся, если с этой твоей девицей что-нибудь приключится. Но я того же мнения, что и Чёрный. Держись от неё подальше, у тебя нет никаких шансов. Может, оно и романтично умереть из-за любви, но чертовски глупо. В конце концов, в мире полно женщин. Томасу было настолько плохо, что он просто махнул рукой, позволил Паво отвести себя к нему. Мать испугалась бы разбитого носа и кровавлей одежды. Он написал ей сообщение, что переночует у Паво. На утро сходил к врачу, наврал, что перебрал и упал с велосипеда. Врач покосился подозрительно, но в расспросы вдаваться не стал. Пава сделал из Томаса отличного врунишку. В последние годы он часто думал о том, что тогда стало бы с ним, если бы не Пава. Наверное, кто-нибудь услышал бы, что происходит. Но битой ему успели бы проломить череп, а ножом выпустить кишки. В итоге для всех все кончилось благополучно. Никто не сел в тюрьму и не оказался в морге. Разумеется, Джамиля на итальянский больше не приходило. Одна из пожилых учениц на последнем занятии весеннего семестра рассказала, что встретила её в кафе. Джумеля сообщила ей, что вышла замуж, всё время посвящает домашнему хозяйству и учёбе на медсестру. Связаться с ней Томас даже не пытался. Её младшего брата он однажды увидел в метро. Они сделали вид, что друг друга не заметили. Как долго ещё томиться в этой долговой яме? Когда долг благодарности будет выплачен? И будет ли вообще Томас собрал остатки мясного соуса к куску блинчика, отправил в рот и запил водой. Лишь поев, он заметил, что оказался здесь единственным белым посетителем, хотя тоже приезжим. На мгновение его охватил страх, но тут же исчез, когда официант с дружелюбной улыбкой принёс счёт. Томас улыбнулся в ответ и округлил сумму до 10 крон. Стемнело рано. Прежде чем открыть машину, Томас осмотрелся по сторонам, но ничего тревожного не заметил. Он попытался прикинуть, как поступить: ехать до Умео или попытаться сесть на паром в Стокгольме. И два ли байкерам придёт в голову, что он может вернуться в Финляндию. Надо бы предупредить родственников в Рокастраде, чтобы не болтали лишнего. От одной женщины он отступился, успев влюбиться, другое дело Айна. Между ними ничего не было. Эта женщина его спасла и отважилась ему довериться, и ей Томас был обязан гораздо большим, чем паа. Ford гладко катился по ухоженным датским шоссе. Томас по возможности обогнал Копенгаген, заправил машину, купил кофе с тёмным шоколадом и въехал на Эресуннский мост. С другого берега манили огни Мальмё. Где-то там наверняка найдётся место для ночлега и какой-нибудь тип, который купит его машину. На мосту дул сильный ветер, вести приходилось осторожно, чтобы не столкнуться с каким-нибудь грузовиком. Он думал о матери, которая, наверное, удивлялась отсутствию вестей от сына. Мать старалась держаться независимой финской женщины, которая не докучает своему единственному ребенку, поэтому тосканские родственники подчас считали ее черствой. Мысленно Томас молился о том, чтобы месть торпед касалась только его одного, даже несмотря на то, что трупов стало больше. Больше он не хотел иметь на своей совести ни одного покойника.